Глава 18. Новый студент правоверной академии. Часть вторая. Давайте не будем говорить о южных сектах, а обсудим только северные. Правоверие находится в столице. Всего есть шесть святых церквей и церковь талантов, та, которая отвечает за обучение молодежи. Туда также входит управление Небесной Академией, Православной Академией, Академией Жрецов и множеством других школ. В действительности церковь талантов была в том же подразделении, что и образовательная система Джоу. Священный департамент образования — так обычно люди называют его. Так как он олицетворяет силу, религию и знания, никто не смел пытаться задеть его или мешать работе. Чен Чан Шен стоял в пустом холле и был покрыт тенью гигантской каменной колонны. Он повернул свою голову к комнате и вспомнил крик офицера, Он задумался, что внутреннее убранство Святой Церкви было действительно изысканным. Звукопоглощающая система была так идеальна, что никто не слышал криков офицера в комнате. В столице находилось более 10 тысяч студентов, и все они были под управлением офицеров и чиновников в этом здании. Легко можно было заметить, что большую часть времени они были крайне заняты. Бесчисленные ноги во всех видах обуви двигались по сияющему гранитному полу. Хотя толпа была похожа на волны моря, не было слышно ни единого звука, кроме шагов. Никто не обратил внимания на юношу в тени каменной колонны, и никто добровольно не подходил к нему, чтобы завязать разговор. Прошло долгое время, и солнце ушло с востока на запад. Тень, наконец, сместилась с его тела. Только после полудня кто-то заметил его присутствие. Возможно, потому что святая церковь почти закрылась, люди немного расслабились. В здании начали появляться различные голоса, И уже было не так тихо, как утром. Позади Ченя послышался шепот. Шепот был таким тихим, что похоже, словно крысы что-то грызли, что было неприятно для его ушей. Инстинктивно Чен Чан понурил голову еще сильнее. «Что этот юноша делает, стоя там? Кажется, что он стоит там почти весь день». «А, ты говоришь о том парне?» Я поспрашивал у людей во время обеда Я услышал, что на него накричал офицер Синь. Говорят, что он пытался получить финансирование на образование этого года и забрать что-то. Финансирование? Разве его не выдали в феврале? Какая из академии не получила своей доли? Это невозможно. Судя по агрессивному стилю директоров этих академий, если бы мы действительно должны были им деньги, они бы точно не стали терпеть до сегодняшнего дня. Кроме того, даже если бы мы были должны им, разве они стали бы присылать студента, чтобы забрать деньги? Я согласен. Вот почему офицера Синя не волновало, что он сказал, и он выпроводил его. Но я не понимаю, почему этот юноша отказывается уходить. Из какой он академии? Православная академия, так я слышал. Откуда? Православной академии. Толпа была ошеломлена, а потом последовал смех. Да, это шутка и правда бессмысленна. Неудивительно, что офицер Синь был так взбешён. Кто ещё не знает, что православная академия уже долгое время пустует. Там не осталось даже учителей. Я уж молчу о студентах. И Я думаю, что это какой-то розыгрыш для новичков в какой-то академии, и этому парню не повезло, что старшие решили над ним поиздеваться. Они приказали ему забрать что-то от нас, иначе они от него не отстанут. Да, но есть приветственные вечеринки становятся все менее и менее логичными и уважительными. Точно. Они даже посмели отправиться в Священный департамент образования для розыгрыша. Хм. Так как вы думаете, с какой академии этот парень на самом-то деле? Но если отбросить все в сторону, эта шутка же весьма интересна. Похоже на забирающую звезды Академию. Этот юноша простоял у колонны весь день, и его поза ни разу не изменилась. В какой еще Академии мог бы быть такой студент? Я так не думаю. Военные правила в забирающей звезды Академии очень строгие. Приветственные розыгрыши за последние несколько лет состояли максимум в врастве нескольких дротиков с лагеря снабжения. Почему они вдруг будут приходить в священный департамент образования? Я думаю, что он из Небесной Академии. Студенты этой Академии хорошо знакомы с этим местом и совсем его не боятся. Даже если возникнут какие-либо проблемы, им достаточно обратиться к своей семье за помощью. Департамент не будет создавать больших проблем из-за таких мелочей. В глазах тех офицеров этот юноша с опущенной головой, стоявший в холле, был каким-то жалким новичком, над которым поиздевались старшеклассники. Обсуждая его, они забыли о присутствии Чэня. Даже если их голоса были очень тихими, юноша их отчетливо услышал. Голова Чен Чан Шена была опущена, и он смотрел в землю. Его тень медленно перемещалась по полу, Когда она почти коснулась ступенек, он осознал, что потратил полдня на ожидание и почувствовал себя несколько угрюмо. Услышав их обсуждение, он понял, почему раньше люди так злились и не пропускали его. Что он мог сделать, чтобы заставить других поверить ему, что он и правда был первым учеником правоверной академии за многие годы? Даже если бы они поверили, как бы ему в самое короткое время получить ключ к библиотеке, список учащихся, школьную печать и деньги от них? Он не хотел тратить столько времени, как сегодня, чтобы его выслушали. Издали, с направления королевского дворца, раздался звук колокола. Мгновениями позже со стороны мавзолея раздалась музыка. Чэнь Чаншен подумал о чем-то, поднял голову и без стеснения направился в комнату, из которой его выгнали раньше. Такие действия тут же привлекли внимание многих людей. Он толкнул дверь и вошел, подошел к столу и заговорил с человеком за столом. «Здравствуйте!» «Я хочу получить список учеников правоверной академии, ключ и деньги». Этим человеком был тот, которого люди ранее упоминали в беседе. Увидев, что Чен Чан Шин вернулся, он разозлился, ударил по столу и закричал. «Я сказал тебе не беспокоить меня! Как ты смеешь это снова говорить? Ты правда хочешь, чтобы я приказал людям ударить тебя палкой 20 раз, а затем исключить из школы?» Чен Чан Шин серьезно ответил. Тогда сначала вы должны позволить мне стать официальным студентом». Офицер Синь глубоко вдохнул. Он подавил свою злость и спокойно сказал. «Из какой ты школы?» Чен Чан Шен ответил. «С правоверной академии». Он говорил это спокойно, без эмоций. Несмотря ни на что, он должен настаивать. «Не имеет значения, что вы спросите. Я всегда спокойно отвечу на этот вопрос. Я новый студент правоверной академии». «Неважно, верите вы мне или нет, я стою здесь и буду стоять дальше». «Меня не волнует справа верной Академии ты, или с небесной?» Офицер Синь почувствовал, что сойдет с ума. «Даже если ты младший брат принца Чэнь Лю, сегодня я все равно дам тебе знать о последствиях игнорирования учителей». Вот мое рекомендательное письмо. Чэнь Чан Шен достал тонкий листок с одежды и положил его на стол. Офицер Синь изначально хотел схватить листок, скомкать его, а потом засунуть юноше в рот. Но прежде чем он успел это сделать, он заметил знакомое имя на листке. Офицер был ошеломлен и неосознанно взял его, чтобы убедиться, что это имя не галлюцинация. Имя и стиль письма выглядели как-то знакомо. «Где я уже видел это имя и стиль письма?» — размышляя, офицер сень нахмурился. Однако ответ найти не смог. В глубине души он почувствовал некоторое беспокойство. Потом он внезапно осознал, чьё это было письмо. Хотя он никогда не видел письма на бумаге и никогда не знал это имя лично, он знал его и этот стиль письма. Причиной, почему оно было так знакомо, было то, что имя Департамента правоверного обучения имело такой же стиль письма, как слова на бумаге. Хотя это имя было известно каждому ученику правоверия, его нельзя было обсуждать и писать, потому что это имя, оно уже было священным. В следующий момент офицер Синь отчетливо увидел красный штамп на бумаге. Он почувствовал, что теряет силу в ногах, и его слегка передернуло. У него была акрофобия, и такие симптомы обычно проявлялись только тогда, когда он посещал Храм Луны во Дворце Интеллектуалов. Офицер Синьк хотел сделать глоток чая, но его руки дрогнули так сильно, что он выронил чашку на пол. Он поднял взгляд на Чен Чан Шена, и его губы слегка заметно задрожали. Он не мог контролировать себя или свой голос. В этот момент он, наконец, поверил, что юноша перед ним был учеником правоверной академии, потому что никто не посмел бы подделывать имя на листке, чтобы соврать об этом чуде. «Что ж вы сразу не достали это письмо? Вы и правда забавный юноша!» Он посмотрел на Чен и приложил усилия, чтобы улыбнуться. Он хотел похлопать его по плечу, но не смел этого делать. Слово «вы» совсем не подходило к ребёнку, и ещё более неловким было его описание Ченя как забавного. Юноша понял, почему офицер Синь вдруг начал тебя так вести. Он почувствовал некоторую беспомощность и объяснил. «Я собирался достать его ранее, но вы не дали мне такого шанса». «Сэр, пожалуйста, чай будет позже, я пойду и приготовлю вещи, которые вы попросили». Офицер Синь взял листок и с энтузиазмом поприветствовал Ченя. Потом он тут же повернулся, вышел и начал быстро бежать по пустому, но суровому холлу. Люди, следовавшие за Ченчаншеном, не ожидали такого поворота событий и были очень удивлены. В глубине священного департамента образования, известного также как Церковь Талантов, располагалась самая большая комната на всей территории. Внутри были разнообразные виды растений и цветов. Некоторые расцветали, другие увидали, но большинство из них терпеливо ждали в своих бутонах. Было похоже, что все цветы мира собрались здесь. В глубине леса из цветов находилось огромное священное писание. На нем была высечена сцена появления книг. Перед писанием находился огромный письменный стол. Офицер Синь стоял перед письменным столом. Выражение его лица ясно выдавало, что он нервничал, и капли пота стекали по его лбу. Но было ясно, что он был не так смущен, как когда он стоял перед Чен Чан -Шеном. Он сказал... «Во имя священной королевы, клянусь небесами, я правда не знал, что он принес такое рекомендательное письмо. Или я бы...» «Или ты бы что? Или ты бы не позволил этому ребенку постоять в холле весь день?» Другой офицер стоял позади письменного стола. Было сложно определить его возраст, но его глаза были полны мудрости и доброты. Судя по стилю одежды, он должен быть архиепископом Церкви Талантов. Это означает, что он был наиболее могущественной личностью во всей церкви талантов. Но было тяжело сказать из-за его мягкого выражения и добрых речей. Штамп и подпись на бумаге настоящие. Цвет письма и стиль аутентичны, но что более важно в этой бумаге, стиль письма попа очень красивый. Даже увидев его множество раз, я все еще восхищаюсь им. Я припоминаю, что 10 лет назад поп был приглашен священной королевой, чтобы учить принца и леди Муянь. Попа церкви талантов звали Мэй Ли Ша. Архиепископ посмотрел на своего личного офицера, и вдруг его улыбка исчезла с лица. Он холодно сказал. «Ладно, мы не должны вспоминать эти старые вещи. Неважно, откуда родом этот юноша, Чин Чан Шен, и неважно, что он первый студент православной академии за 10 лет. Важно другое. Что это событие собой представляет? Что поп планирует вновь открыть академию?» Если это так, то как должны мы, подчиненные среагировать и помочь ему? Все это ты должен осознать и усвоить, понять смысл и дух этого события. Глава 19. Новый студент Правоверной Академии. Часть 3. Понять дух? Что за дух? Офицер Син попытался глубже вникнуть в это и задавался вопросом, почему Пуп дал свое одобрение. Даже после того, как он заглянул в глубочайшие частички своей души, он понял лишь маленькую талику того, в чем состояли намерения папа из всего их простора, такого же огромного, как Млечный Путь. Побледневший офицер Синь вышел из комнаты архиепископа, думая об ответе своего начальника, что совсем его не успокоило. У него было несколько догадок на тему того, в чем была цель папа, но он был не уверен в том, что правда, а что нет. Действительно ли По решил восстановить правоверную академию? Тогда почему не было никаких следов этого в столице? Почему им был выбран этот молодой студент? И наиболее важной проблемой была история правоверной академии. Кто бы мог посметь прикоснуться к ней после всего? Когда он приближался к Чен Чан Шену, то пришел к решению и составил план действий. А на его лице появилась лживая улыбка. «Вот список и ключ, но ты, наверное, не знаешь». «Даже если кто-то есть в списке, то вряд ли получится их найти». Чан Чан Шен взял список и пролистал его. Он увидел, что страницы были очень старыми, и рядом с практически всеми именами было слово «покинул» и спросил. «А тогда что мне делать?» Офицер Синь подумал. «А почему это должно быть моей проблемой?» Хоть он и подумал об этом, он совершенно не мог озвучить этого вслух. Офицер уже давно решил, что не будет поддерживать правоверную академию и не собирается вмешивать в дела суперсил. Он просто выполнит свои обязанности, находящиеся в пределах его возможностей, предоставленных ему. Такие, как выдача денег и предоставление людей, если Чен Чан Шен потребует. «Подумай сам. Для обучения в правоверной академии, что тебе еще нужно на данный момент?» — спросил он, глядя Ченю в глаза. «Все, что я захочу?» Но если ты хочешь, чтобы я прислал учителей Небесной Академии в правоверную, такого я сделать не смогу. Офицер Синь засмеялся. Он осознавал, что то, что он только что сказал, не было смешным, а скорее выдавало некую беспомощность. Ответ Чен Чан Шена был прост: Мне нужны люди. Улыбка офицера Сини постепенно исчезла, и он серьезно сказал: Как много людей! На что юноша серьезно ответил Большое количество. Выражение на лице офицера не изменилось, но его руки постепенно стали холодными. Он понял, что это было действительно тем, что предположил архиепископ. Попытка папа по возрождению правоверной академии должна иметь какие-то скрытые мотивы. Иначе почему первой вещью, которую потребовал юный студент, были люди, и он просил большое количество? Если действительно существовало что-то, что нарушало табу, что ему тогда делать? «Могу ли я спросить, зачем тебе так много людей?» Он выговорил каждое слово серьезно и осторожно и начал пялиться в глаза Чэнь Чаншена. Хотя лицо офицера Синя было крайне серьезным, он был готов опровергнуть свое утверждение и очень быстро отступить. Чэнь не заметил, что офицер нервничал. Даже если бы заметил, то все равно не понял. «Правоверная академия не маленькая. Многие здания слишком старые и разрушенные. Здания могут быть медленно починены, но чтобы учиться в них, их сначала надо очистить». Если не будет достаточно людей для работы, это заберет слишком много времени и отвлечёт меня от учебы. Когда офицер Синь услышал это, он сделал глубокий вдох. Не из-за страха, а из-за удивления. Переживая, что юноша может расстроиться, он немедленно ответил. «Необходимые средства будут предоставлены мгновенно, а работников отправят в академию. Я назначу кого-то для этих дел. Хотя нет, я сам ими займусь». После сказанного он дружески похлопал Чен Чан Шена по плечу, пожал ему руку и проводил его из департамента правоверного образования. Эта сцена привлекла внимание многих окружающих, потому что обычно серьезный офицер Синь был так добр к молодо выглядящему студенту. Это привело к множеству дискуссий в департаменте. Чен Чан Шен и правда ходил в правоверную академию? Да. После того, как няня Нин ушла... Он вскоре отправился в департамент правоверного образования. В учебной комнате, расположенной в поместье генерала Дун, внезапно наступила тишина после короткой беседы. На лице Сюй Ши Цзи было безразличие, и он посмотрел на беспокойную няню Хуа. «Так как это намерение той стороны, в данный момент не стоит об этом волноваться». Мадам Сюй, которая чрезмерно волновалась, сказала, «Почему вдруг произошло такое внезапное изменение?» Я просил ее помочь разрешить проблему с забирающей звездой Академией. Это было не ради того мальца. Пожертвовав такой большой просьбой, я изначально хотел сообщить ей о брачном контракте. Я надеялся, что она сообщит об этом священной королеве, но она взяла это дело в свои руки и делает то, что считает разумным». Мадам Сюй все еще была взволнована. «Проблема в том, что няня Син сказала «оставьте его живым!» «Почему вдруг дворец будет заботиться о нем? сюй Сюй-Шидзи взглянул на няню Хуа. Няня Хуа посмотрела вниз и прошептала. «Прошлой ночью Шуанер посетила дворец, сказав, что Лири послала письмо, касающееся него». Мадам Сюй услышала это и была немного недовольна. «Этот ребенок, Почему она отправила письмо какому-то незнакомцу вместо своих родителей?» Сюй-Шидзи нахмурился. Он не хотел ничего слышать об этом разговоре. Свадьба — серьезное дело, в котором только родители принимают участие и могут сказать свое слово. Даже сама священная королева не будет волноваться о таком вопросе. Так почему ты волнуешься? Давайте поступимся, леди Мо Янь, и оставим юношу в живых. А если он не планирует угуманиться, то мы обсудим этот вопрос еще раз». Леди Сюй сказала. «Я просто боюсь, что этот юноша и правда станет успешным и могущественным в будущем». «Если это так, то что случится? Пожелаю он отомстить поместью!» Сюй Шидзи внезапно засмеялся. Этот смех был неожиданным, что заставило других почувствовать себя так, словно они что-то упустили в этой ситуации. «Успешным и могущественным!» Леди Сюй посмотрела на его улыбку и была слегка напугана. Она не смела расспрашивать дальше и махнула своей рукой няне Хуа, чтобы та вышла. Она сказала тихим голосом. Ранее принц Чэнь пригласил тебя на собрание. Ты придешь или нет? Хотя он хорошо любим священной королевой, и его статус несколько особенный, я думаю, что это будет неуместно. Много лет назад, после того, как последнее восстание королевской семьи было подавлено кровавыми действиями священной королевы, все люди, имевшие королевскую кровь, были изгнаны из столицы и отправились в различные провинции для проверки и надзора. Лишь принцу Чэнь Лю было разрешено остаться в поместье принца в столице из-за его малого возраста. Возможно, из-за его возраста священная королева допустила его ко дворцу и разрешила учиться вместе с принцессой мойянь. Эти двое жили вместе, пили и ели. Между ними возникли крепкие узы, и священная королева следила за его вознесением. Потому она сильно его любила. Даже когда Чен-Лю стал взрослым, королева не изгнала его со дворца, а вместо этого дала ему статус принца. Конечно, помимо долгосрочных отношений и хорошей репутации, многие люди думали, что причиной, почему священная королева так хорошо относилась к принцу, было то, что принц напоминал ей о ее мертвых сыновьях. Но несмотря ни на что, принц Чен Лю все еще оставался членом королевской семьи. Его кровь была королевской. Никто не сомневался, что священная королева все еще имела некие подозрения к нему. Из-за этого было неуместным для Сюй Ши иметь совместный ужин с принцем. потому как Сюйши-Дзи был генералом, который служил священной королеве. Сюйши-Дзи замолк на мгновение, после чего ответил ей. «Все нормально. Принц уже приглашал меня множество раз, и если я снова не навещу его из-за своего статуса, принц будет недоволен, и во дворце могут негативно обо мне отзываться. Они будут называть меня чиновником, который не взаимодействует с другими. Кроме того, священная королева видит все». Она знает, что принц Чэнь Лю хочет встретиться со мной, чтобы через меня создать связь с семьей Цюшаня, чтобы они могли позаботиться о его отце, живущем на юге. Так как это дела семьи, почему это будет беспокоить священную королеву? К тому же отец Чэнь Лю всегда вел свою жизнь примерно. Будет совсем неудивительно, если она сама вызовет его обратно в столицу. Леди Цюй не сказала ни слова, но она слегка занервничала. Она знала характер Сьюши-Дзи больше, чем кто-либо другой. Он всегда был молчалив и никогда не выражал своего мнения по любому вопросу. Но сейчас он так много говорил, чтобы объяснить это. Уж точно это не было предназначено ей. Так для кого он тогда объяснял? Было легко понять, что даже он сам был не уверен в значении и важности этих слов. Но все равно, он все еще хочет принять приглашение принца. О чем это говорило? Когда сюйши договорил, он нахмурился и заметил, что вел себя непривычно. Немного успокоившись, он посмотрел на свою жену и улыбнулся. «Тебе не надо беспокоиться, у этого ребенка нет будущего. Причина, почему леди Муян заставила его поступить в правоверную академию — разрушение его будущего». Хоть название правоверной академии может звучать потрясающе, оно и имело приставку «правоверное». Оно точно уж не хуже «Небесной» или «Звездной» академии. В действительности за прошедшие несколько столетий, или даже ранее, правоверная академия была лучшей и наиболее тяжелой для поступления академии в столице. Но сейчас правоверная академия была в руинах и забыта всеми. У нее отсутствовала репутация в образовательном поле. Если бы она сохраняла тишину, как в прошлые годы, то все было бы нормально. Но если там будет замечено какое-то движение, все будут насмехаться над ней. Почему тогда все студенты и учителя покинули Академию в такой короткий период времени? Причина, почему правоверная Академия так сильно пала, была связана с событием, произошедшим несколько десятилетий назад. В том году директор правоверной Академии был архиепископом правоверия и учеником попа. По статусу в правоверии только поп был над ним, и он был уважаемым во всем мире. Даже дева южной секты имела более низкое положение. Это было действительно исключением в истории правоверия. Отсюда следует, что после получения такого статуса он должен был быть более чем счастлив. Но сердце человека, как звезды в небе, их сложно посчитать и понять. Попытавшись занять место папа, но не сумев завоевать поддержку священной королевы, он добился помощи королевской семьи и попытался поднять восстание против правления королевы, но проиграл с разгромом за одну ночь. Директор был побежден попом, и в правоверной академии началась резня. Были люди, которые пытались восстановить былое величие академии после той ночи, но под взглядом священной королевы и папа ни один студент, выпускавшийся с правоверной академии, не имел светлого будущего. Через два года ни один студент не хотел поступать в нее, и все, что могли сделать учителя, это покинуть академию. Вот так просто однажды великолепная и престижная она стала мрачной призрачной академией. Только спустя десятилетия правоверная академия встретила нового студента. Имя этого студента было Чен Чаншин. «Принят?» «Нет, скорее отчислен». «Новый студент?» «Нет, это пропасть без возврата». Заключил безвыразительно Сюй Шидзи. Глава 20. Первая страница. Даже попавший в бесконечно глубокую бездну может выбраться. Причиной, почему Сюйши Шу Дзи дал такой приговор судьбе Чен Чан Шена было то, что после того, как он выберется из бездны правоверной академии, были две личности, которые задавят его. Это священная королева и поп. Поп был мягким, добрым и начал забывать прошлое. Он все еще помнил дружбу с директором правоверной академии. Этот человек все еще не желал ей стать историей прошлого, потому он закрыл глаза и проигнорировал проблему. Но что насчет священной королевы? В тот год Академия была основным инициатором борьбы за власть. Старая королевская семья наняла их как армию для борьбы с королевой. Как могла она допустить, чтобы правоверная Академия восстановилась и вновь засияла? Всем было известно, что в словаре священной королевы никогда не было слова прощения. Бесчисленные члены королевской семьи лежали в крови, и Джоутун, который пугал младенцев до слез, был тому очевидным доказательством. Правоверная Академия хотела возродиться. На тех пор, пока священная королева не сложила полномочия или не умерла, этого не произойдет. Но разве священная королева сложит полномочия? Кто мог убить ее? Нет, это бездна всегда будет бездной. Чен Чан Шин вернулся в таверну. Как обычно, он потратил 15 минут, чтобы умыться и почистить зубы. Он постирал свою одежду с помощью полотенца, высушил волосы, Оделся в чистый наряд и, держа чашку зеленого чая, подошел к дереву во дворе, чтобы сесть на бамбуковый стул и смотреть на звезды. Привыкнув не тратить время попусту, Чен Чан Шен мог позволить себе лишь несколько взглядов на прекрасное вечернее небо и звезды. Получив немного духовной силы от звезд, остающихся неподвижными на небе, он взял рекомендательное письмо с подписью «Папа» и начал проигрывать в уме события сегодняшнего дня и произошедшие встречи. Простояв полдня в холле Департамента правоверного образования, он вспомнил, что получил рекомендательное письмо и осознал, что значила подпись «Папа». Изменение в отношении офицера Синя к нему было слишком очевидным. Оно дало ему множество преимуществ, но в то же время учения возникло еще больше вопросов. Зачем няня Нин дала ему рекомендательное письмо? Чен верил, что если бы они просто хотели закрыть ему рот или отобрать брачный контракт, то эти люди, обладавшие невообразимой мощью, имели бесчисленные способы для осуществления этого. Но из всех их методов, метод сдачи ему рекомендации было понять тяжелее всего. Он чувствовал, как будто кто-то отплатил ему за какие-то долги. Но за что его оппонент пытался сделать компенсацию? Может, за его молчание относительно брака? Или правоверная академия была не очень хорошим местом для поступления? Он отчетливо помнил, что няня Нин сказала, что это лучший выбор для всех. но это применимо к нему. Тогда в чем состояла проблема правоверной академии? Он знал величественную историю правоверной академии, но событие, когда она стала школой-призраком, произошло не более чем несколько десятилетий назад. В связи с тем, что это событие произошло совсем недавно, не существовало истории этого события в письменном виде, пока священная королева еще при власти. Чень мог лишь делать некоторые предположения, основанные на реакции офицера Синя, Офицер был полон энтузиазма и дружелюбия, но в то же время хотел сохранять дистанцию. Рекомендация «попа» сработала лишь в некоторой степени, подразумевая, что проблема относительно академии даже могла несколько пересилить влияние папа. Юноша попытался понять суть этой проблемы, но все равно не смог. Он решил не тратить время, пытаясь гадать. Даже если проблема существовала, его это все равно не волновало. Чень хотел совсем другого. нежели то, чему эти больные личности пытались помешать. Он не желал этой помолвки, а просто хотел получить разрешение принять участие в великом испытании. И в то же время ему было необходимо прочесть множество книг. Учитель не соврал, когда сказал, что в Лиге шести плющей было собрано множество книг. Чен Чан Шин проснулся в пять, умылся, поел и собрался согласно тому же расписанию, которому он следовал прошлые 14 лет. Он провёл чуть больше времени на сборы вещей и их перемещение в повозку, которую заказал вчера. Вместе с утренним светом солнца, озарявшим его правое плечо, Чэнь покинул таверну, в которой прожил несколько дней. Он отправился к академии возле королевского дворца в северной части города. Юноша не выписывался из таверны, потому как не чувствовал недостатка денег и потому что он знал, что точно вернется обратно. В тот день, когда он вернется сюда... он не будет стоять на балконе позади таверны и в изымлении смотреть на далекий мавзолей книг. Вместо этого он обязательно войдет в мавзолей книг и увидит те легендарные таблички вблизи. В глубинах улицы сотни цветений, в отличие от тишины, которая была присуща этому месту, несколько десятилетий шум наполнял улицу. Пока несколько сотен слуг работников были заняты делом, увидев выгоревшие факелы на земле, было легко заметить, что они проработали всю ночь и совсем не отдыхали. Чен Чан Шен оставил свой багаж у озера и обнаружил, что офицер Синь тут совсем не появлялся. Это укрепило догадки Ченя, но было хорошо то, что вещи, обещанные офицером, выполнялись по плану. Он смотрел, как Академия, которая вчера выглядела словно кладбище, медленно восстанавливалась до своего величественного состояния. Разрушенные здания было не непросто восстановить за короткий промежуток времени. Но из-за сотен людей, работавших над ними, внешний вид строений заметно улучшился. Особенно вид маленьких зданий в лесу, потому как они были весьма неплохо очищены. После того, как протухший запах исчезнет, люди тут же смогут начать жить в них. Сотни людей, скрупулезно работавших над восстановлением Академии, принадлежали к нижнему слою работников Департамента священного образования. Они отвечали за очистку Небесной Академии и прочие подобные задачи в последние годы. Хотя им был не ясен смысл восстановления разрушенной правоверной академии, они все равно качественно выполняли свою работу. Даже ночная работа не повлияла на их состояние. После проверки ближайшего здания стало ясно, что процесс очистки был практически закончен. Чэнь Чаншин взял свою ношу и подошел к другому зданию, находящемуся рядом с библиотекой. Его сопровождали заинтересованные и уважительные взгляды работников. Когда Чэнь вошел внутрь, Его встретила волна спёртого воздуха. Хотя запах был не таким сильным, как вчера, он был все еще сильно заметным. Было похоже, что даже с солнцем и ветром потребуется несколько дней, чтобы запах развеялся. Юноше крайне не нравилась вонь, и потому он не остался внутри, а лишь оставил свою ношу и тут же вышел. Его целью была библиотека, находившаяся совсем рядом. Согласно его вчерашней просьбе, работники не прикасались к библиотеке. Ключ был в его руках, и потому даже если бы они захотели помочь, то не смогли бы войти. Все рабочие были заняты очисткой основных зданий, и потом в округе не было ни одного человека. Окружающее пространство было наполнено тишиной. Чен Чан Шен поднялся по ступенькам и приблизился к парадной двери. Он достал ключ, полученный от департамента образования, и вставил его в скважину. После того, как ключ был вставлен в замочную скважину, зеленая ржавчина осыпалась и упала на пол. Ключ повернулся плавно и без усилий. Чень подметил, что внутри замка была активирована какая-то система, вернувшаяся в свое изначальное положение. Присутствие внутри замка, которое он засек ранее, также ушло в наиболее глубокие его части. Весь процесс был магическим. Он толкнул дверь и вошел. Первым, что он заметил, было большое количество рядов книжных полок. Книжные полки занимали собой большую часть библиотеки, и было не просто увидеть, где они заканчивались. Подобное зрелище не могло не радовать Ченя. От бесчисленных рядов книг Чень был очень счастлив. Он стал еще более счастлив, когда увидел, что тут практически не было пыли. Правоверная академия находилась в руинах многие годы. Столы и стулья из других зданий были украдены и проданы. В общежитиях не осталось ни единой кровати. Офицер Синь попросил от департамента ускорить процесс очистки и ремонта прошлой ночью. Так как библиотека была закрыта, она хорошо сохранилась. Чэнь Чан Шэн взял чистящие средства и потратил некоторое время на уборку библиотеки. Вдруг он заметил, что пол был сияющим и переливался светом, и что на самом деле он был сделан из дорогого сандалового дерева. Чэнь потряс головой. Кто бы мог подумать, что Академия была так богата во времена своего величия, но пал на столь долгий срок? Что ему делать дальше? Пришло время для медитации. Чэнь нашел алфавитный указатель в шкафу библиотеки и направился внутрь длинных стеллажей. Не прошло много времени, прежде чем он нашел первую книгу, которую желал прочесть. Заголовком книги было «Очищение». Имя книги было очень простым и говорило само за себя. С первого взгляда было понятно, что в ней шла речь о процессе и инструкциях стадии очищения. Но из-за своей простоты она также была весьма распространенной. Для защиты против рас и демонов, обладавших недюжинной силой и огромными талантами, запрещалось хранить основы медитации и способы очищения в секрете от человечества. Конечно же, у больших сект были свои способы, но основы медитации походили на каменные столбы Мавзолея книг. Все могли их увидеть и изучить. Книга очищения была инструкцией по началу медитации, которую можно было приобрести в любом городе или селе. Но Чен Чан Шен никогда не читал ее, потому что на протяжении своих 14 лет его учитель говорил, что она не обязательна. Для него не будет поздно изучить ее, когда наступит подходящее время, а когда юноша спрашивал, когда же оно наступит, его учитель никогда не отвечал ему. Прямо перед тем, как он покинул деревню Синин и сказал, что отправится в столицу, чтобы посетить Мавзолей книг и храм Линьян. В тот день его учитель наконец сказал: Тогда ты можешь начать медитировать. Он подобрал очищение и подошел к двери. Чэнь сел на сверкающий пол под свет солнца и принялся читать. Юноша открыл первую страницу. Проще говоря, он должен быть взволнован или даже нервничать в этот момент, но это было не так. Во время этого процесса не произошло ни единого изменения на его лице. Он был очень спокоен. Было похоже, что он прошел через этот процесс бесчисленное количество раз. Если бы другие увидели эту сцену, они бы никогда не догадались, что он читал книги про медитацию впервые. В поместье генерала и Небесной Академии он говорил «Не то, чтобы я не мог медитировать, я просто еще не начинал этот процесс». У него был миллион возможностей начать процесс очищения, но тогда еще не пришло подходящее время. Он ждал долгое время, и вот этот день наступил. Возможно, он ждал слишком долго и был слишком изнеможен, чтобы быть в восторге. Все, что осталось, это спокойствие. Он взглянул на первую страницу книги. Там было всего одно предложение. Смысл будет постигнут после сотни прочтений.